Глава 33. Когда Роллс-Ройс подкатил к темному зданию в западной части Манхэттена, обращенному фасадом к реке, над городом разразилась гроза. Зигзаги молний разрезали небо. И именно так Ференц и представлял себе дом с привидениями. В какую темную историю он вляпался? Но пути назад не было. Роллс-Ройс скользнул под навес крыльца, и почти в то же мгновение открылась крепкая дубовая дверь за которой стояла столь же крепкая пожилая женщина. «Заходите же скорее, мистер Проктор», — сказала она, «и уводите вашего гостя из-под этого противного дождя». Они вошли, и женщина сразу же закрыла дверь на запор. «Я здешняя экономка миссис Траск», — обратилась женщина к Ференсу и отступила, пропуская его. Проктор проскочил мимо, не удосужившись представить гостя. Ференс не мог отделаться от мысли, что он очутился в странном фильме ужасов, снятом оэсом крэвеном или скорее херком харви за все время полета проктор не произнес ни слова только велел пристегнуть ремни когда погода испортилась они приземлились в аэропорту тетербора и самолет вырулил в самый дальний угол где прямо на полосе как будто так и надо их ждал старомодный роллс ройс словно речь шла об очередной голливудской премьере и вот теперь путешествие закончилось в особняке которой могла бы гордиться сама семейка Адамс. Ощущение нереальности и угрозы усилилось, когда Ференс вошел вслед за Проктором под тускло освещенному коридору в огромный зал со сводчатым потолком, где стояли ряды витрин с образцами горных пород, костями, окаменелостями и драгоценными камнями. Это больше напоминало музей, чем комнату в частном доме. «Что это за место?» — спросил он Проктора, но не получил ответа. Тот остановился в дверях помещения, служившего, вероятно, библиотекой. «Доктор Ференц», — объявил он, обращаясь к человеку, сидевшему возле камина. Затем развернулся и вышел. Ференц стоял на пороге изящно обставленной комнаты. С кресла поднялся худой, удивительно бледный мужчина. «Как хорошо, что вы приехали, доктор Ференс, произнес он с медовым южным акцентом и протянул руку. «Меня зовут Пендергаст». Ференц пожал руку холодную, как мрамор. Прошу вас, садитесь, предложил хозяин, указав на кресло. «Миссис Траск принесет что-нибудь выпить, что вы предпочитаете? Я буду абсент, но он не всем по вкусу. Ференц собрался с мыслями. Все произошло так быстро, еще утром он находился там, где едва хватило бы практики одному единственному дантисту. Он взглянул на бокал зеленоватой жемчужной жидкостью стоявший на инкрустированном столике рядом с хозяином, и вспомнил, что ребенком в Будапеште видел, как дедушка пил то же самое. Но вслух он сказал, «Джеймс джойс считает, что абсент лишает человека воли». Пендер Гаст озадаченно посмотрел на него. «В самом деле?» «Ну, я про это читал». «Забавно. Если бы так и было, как бы я оказался здесь? Я здесь. Да ни за что». «Но я все равно выпью», — решил Ференц, усевшись в чрезвычайно удобное кресло и наслаждаясь теплом камина. Из-за плотных штор были почти не видны редкие вспышки молний, почти не слышны раскаты грома. Все казалось таким странным, таким чудесным, уголок Старого Света. Кем бы ни были эти люди, пусть даже сумасшедшими, а Ференс именно так и считал, он мог расслабиться и радоваться жизни. «Если бы его хотели убить, то давно убили бы». «А может быть, это просто кино?» И повсюду висят скрытые камеры, фиксирующие его реакцию. «Начнем с самого важного», — сказал человек по имени Пендергаст и положил рядом с бокалом Ференца конверт. Ференц открыл его и вынул листок бумаги. «Банковский перевод на 250 тысяч, отправленный на его счет пару часов назад. Он изумленно уставился на документ. Может быть, это фальшивка?» «Он настоящий». Успокоил его Пендергаст. «Можете убедиться?» «Я так и сделаю». Ференс достал телефон и зашел на свой счет. Мач, честная!» Пробормотал он, глядя на изменившийся баланс. «Итак, доктор Ференс», — начал Пендергаст. «Зовите меня Гаспаром». «У нас с вами деловые отношения», — последовал холодный ответ. «Если пожелаете, после того, как мы...» Насладимся коктейлем. Вам покажут ваши комнаты, где вы сможете освежиться. Одежды и туалетные принадлежности уже приготовлены. Сейчас начало восьмого. Через час подадут ужин, а у вас был нелегкий день. Я хочу взглянуть на прибор, – заявил Ференс. Он здесь. Здесь в подвале, – ответил Пендергаст. Ференс понял, что хозяину понравился вопрос. Я отведу вас туда, когда мы допьем коктейль. «Я хочу посмотреть прямо сейчас». «Прекрасно». Пендергаст встал, и в тот же момент вошла экономка с подносом. «Миссис Траск», — сказал Пендергаст. «Мы ненадолго спустимся в подвал. Можете оставить это до нашего возвращения». Когда она вышла, Пендергаст снова заговорил. «Мне известно, что вы страдаете от мигрени с аурой. Сочувствую вам». «Прошу прощения, но я должен спросить». Какие условия вызывают приступ? Яркий свет, стресс, та или иная пища, недосыпание. Яркий свет не очень приятен, но ничего больше из названного вами не служит триггером. И в любом случае лекарства помогут мне справиться с этим. Очень рад. Итак, прошу следовать за мной. Ференс и Пендергаст прошли по коридорам, потом спустились по лестнице в подвал, который еще сильнее напоминал декорации к фильму ужасов. Лабиринт длинных каменных тоннелей, ветвящихся в разные стороны. После короткого перехода через пыльное пустое пространство они оказались у старинной двери, недавно снабженной электронной клавиатурой и сканером отпечатков пальцев. Пендергаст набрал код, открыл дверь и включил свет. Ференц не поверил своим глазам. Половину комнаты занимали обгоревшие, разрушенные взрывом останки прибора. Очень необычного прибора. Современные коммутаторы и микросхемы сочетались с такими устаревшими деталями, как вакуумные трубки, полупроводниковые диоды, кварцевые пьезоэлектрические генераторы, вентили Флеминга и трансформаторы. Кошмарная фантазия в стиле стимпанк. Очевидно, было лишь одно. Эти компоненты соединялись не случайным образом, а в соответствии со строгой логикой. Не сляпанная на скорую руку подделка, а настоящий прибор — некогда служившей реальной цели. Но в чем заключалась эта цель? Неужели он и впрям мог пронзить вуаль мультивселенной? Феринс смотрел на прибор со сладостным ощущением загадки и предстоящего открытия. Может быть, это не машина времени, но все равно нечто экстраординарное. У дальней стены стоял рабочий стол на козлах, где лежали фотографии прибора в его первозданном виде а также полудюжина толстых блокнотов и куча самоклеящихся листков, исписанных какими-то каракулями. Пендергаст дождался, когда Ференц осмыслит все это, и заговорил. Первоначальное устройство стояло в подвале старинного дома в Джорджии, где его перегружали сверх предела. Результат вы видите. Каждый провод, каждый болт и каждая гайка, каждая электрическая цепь и микросхема Все перевезено сюда и приведено в точно такой же вид, в каком было найдено в Джорджии». Ференс кивнул. «Воистину адская работа. Даже осколки стекла, вероятно, лежали на тех же местах, где были подобраны. «Эти блокноты...» — продолжил Пендергаст. «Содержат пояснения, функциональные и конструктивные схемы инструкции. Все, что, как мы посчитали, может иметь отношение к прибору. Ваша задача, доктор Ференс». Состоит в том, чтобы привести прибор в рабочее состояние. За три недели или быстрее. Три недели? Ференц вспомнил. Проктор говорил что-то такое. Вот почему я спросил, не могут ли вам повредить стресс и недосыпание. Почему им на три недели? Молчание. Это моя забота. Давайте проясним, вот что доктор Ференс. Ваша забота – заставить прибор работать, моя – определять, зачем это нужно. Это касается только меня. Распросы и любопытство не приветствуются. Мы поняли друг друга. Заявление Пендергаста, точнее его безапелляционный тон, изрядно разозлил Ференса. Но он напомнил себе, что нужно сохранять холоднокровие, а не повторять прежних ошибок. Помогла и мысль о четверти миллиона долларов, тепленьких, только что переведенных на его счет. Отлично, предавайтесь своим заботам. Слабый мимолетный намек на улыбку. А теперь, пока ужин еще не готов, не вернуться ли нам в библиотеку, чтобы преклониться перед алтарем абсента, хотя он может превратить нас в своих верных прислужников? Ференц отступил на шаг. Ведите.